Глава сорок 45. Почему ты молчишь, Глеб? Влада дотронулась до его руки. Скажи мне что-нибудь. Как нам теперь быть? То есть мне, сказала она и побледнела. Послушай, ты все сделала правильно, уверил ее Глеб. Даже не знаю, как я сам среагировал бы на все это. Кирилл Андреевич, конечно, эти дни был сам не свой, но Я надеялся, что это пройдет, что он забудет все и продолжит заниматься своими делами, съездит куда-нибудь отдохнуть, ну, не знаю. о чем ты?" Влада нахмурилась и покачала головой. "Отдохнуть? Разве ты не понял? Он любил ее». Если бы любил, то" Глеб взъерошил волосы. Влада следила за его действиями и ждала продолжения. Но Глеб занялся своим телефоном, затем поднялся наверх и вернулся с телефоном Бархатова. Не произнеся ни слова, он приложил палец Кирилла Андреевича к кнопке и разблокировал iPhone. Открыв телефонную книгу, быстро нашёл нужный номер и нажал вызов. Влада подумала, что правильнее было бы всё-таки вызвать скорую. Возможно, их действия были скоропалительными, и могли навредить Бархатову, но Глеб действовал так решительно, без тени и сомнений, что она внутренне восхитилась им. Хотя по лицу парня было заметно, что он волнуется не меньше, чем она, в решениях Глеба было гораздо больше логики. "Нет, это не Кирилл Андреевич", сказал он в трубку. "Это Глеб, его шофер». Бархатов без сознания уже некоторое время. Я подумал, что было бы лучше, если вы Да, хорошо, конечно. Он закончил разговор и посмотрел на Владу. Сейчас мы отвезем Бархатова в клинику. Мы? А как же? Она испуганно замерла. «Придется сказать, что он, что он упал, рассудительно сказал Глеб, словно не воспринял слова Влады об ударе всерьез. Он много выпил. Тут, понимаешь, какая штука. Влада покрутила головой в поисках бутылки. Вскочив, она подошла к стоявшим на полке коробкам и одну за другой подняла на пару сантиметров. Все оказались полными. Я не могу сказать, что он пил очень много, но я не вижу той бутылки, которая была сегодня. Еще утром в ней оставалась половина. При мне он успел сделать лишь несколько глотков хочешь, чтобы я поискала ее?» Хочу, чтобы ты поехала сейчас со мной, и вообще, чтобы была рядом. И взгляды встретились, и в голове Влады пронеслись его слова: со мной, рядом. Она дернулась, не вполне понимая, что чувствует, но теплая волна волной окатила ее изнутри. Надо одеть Кирилл Андреевича. Не хочу, чтобы его видели таким, произнесла Влада, разглядывая рваную рубашку. Не будем терять времени, твердо сказал Глеб. Я заведу машину и открою дверь. Одеинся, поможешь мне дотащить его. Последние слова он сказал так, будто сожалел, что ей придется выполнять эту работу. Но Бархатов был крупным мужчиной, и волочить его по земле он не хотел. Конечно, всё, что скажешь, кивнула Влада, натягивая пуховик. Они уложили Бархатова на заднее сиденье, согнув его ноги, и всю дорогу Влада оборачивалась, чтобы поправить на нём плед и паллине. Глеб сосредоточенно вёл машину. Влада не лезла к нему, с трудом сдерживаясь от разговоров вслух. Нервозность так и не прошла, в голове стучала, В какой-то момент она просто набрала в грудь побольше воздуха и задержала дыхание. Затем медленно выдохнула и закрыла глаза. Открыла их только тогда, когда Глеб дотронулся до её плеча. "Прости, не хотел будить", прошептал он, и глаза его сейчас были так близко, что она разглядела зрачки. "Мы уже приехали. Она потёрла глаза и поправила растрепавшиеся волосы. Сейчас придут санитары, я поднимусь с ними. Ты главное ничего не бойся и подожди меня здесь. Нет, нет, я пойду с тобой. Влада опять потёрла глаза и потрясла головой. Она не спала толком уже несколько ночей, но сейчас они казались ей такими далёкими, будто и не существовали вовсе. Словно она провела долгие годы в тумане и выбралась только сейчас, после тёплого прикосновения руки Глеба. Если бы она могла переиграть время назад, если бы Глеб, ты, она положила свою ладонь на его руку, до сих пор сжимавшую её плечо. Спасибо. Со стороны освещенного входа вышли три человека. Из под тёплых курток У них торчали полы халатов. "Здравствуйте", сказал один из них, заглядывая внутрь салона. "Он у вас живой вообще?" Подмигнув Влади, он цепким взглядом осмотрел Бархатова. Она шутки не поняла и испуганно вцепилась в рукав Глеба. Бархатов тихо застонал, и у нее вырвался вздох облегчения. "Ну уж нет, Бархатов, если решишь умереть...» то только не на моих глазах. Кирилла погрузили на носилки и почти бегом повезли в приемный покой. Глеба и Влады пошли следом. Им пришлось остаться в приемнике, чтобы дождаться врача. В этом чистом, наполненном холодным электрическим светом помещении Влада вновь испытала приступ паники. Сначала она села на стул рядом с Глебом, Затем вскочила и стала ходить кругами, останавливаясь перед списками правил и рекомендаций. Видела слова, но была не в состоянии ничего толком прочитать. Глеб не сводил с нее взгляда. Влада чувствовала, что между ними что-то происходит, словно они стояли друг напротив друга и очень хотели подойти ближе, но между ними простиралось топкое болото и каждый понимал, что любой шаг может стать роковым. Ты думаешь, ему смогут помочь? спросила наконец Влада, не в силах больше слышать только звук своих шагов. «Это частная клиника очень дорогая и очень хорошая, откликнулся Глеб. Дорогая, да. Эхом отозвалась Влада. Я сам подпишу бумаги. А если Навалила её страшная мысль. Глеб дёрнулся и сжал челюсти. Влада замахала руками. Я уверена, что всё будет хорошо, просто ещё никак не приду в себя. Да я тоже, если честно, без улыбки произнёс Глеб. Лицо его было серым, полным сомнений. Ты всё сделал правильно, Глеб, сказала Влада, заметив его настроение. Глеб вздохнул, и решительно встал. Влада не сразу поняла, зачем он это сделал, но тут дверь открылась, и на пороге оказался мужчина средних лет в бледно зеленом халате, маске и шапочке. Врач протянул Глебу руку, но в последний момент подставил локоть. Глеб пожал протянутое предплечье. "Уезжайте", сказал врач. "Сейчас вам здесь делать нечего. Завтра приходите" скажем, часам к 11 двенадцати я подготовлю документы. А как же, Кирилл Андреевич? возмутилась Влада. Вас только деньги интересуют, что ли? Врач обернулся и посмотрел на нее, чуть склонив голову к плечу. Она увидела только его глаза и густые брови. Вы? Простите? Он достал из кармана очки и водрузил их нанос. Отступив на полшага, еще раз оглядел ее с ног до головы, а затем взглянул на Глеба. "Влада, подожди меня в машине, пожалуйста", попросил тот. она сразу поняла, что он перепутал ее со Стасией. но, судя по всему, второй взгляд уже расставил все по местам, и врач посчитал ее лишь ее невразумительной копией. Это уже не злило и не раздражало. В конце концов, Она сама виновата, что решила пойти по этой кривой дорожке. Ничего, отрастить волосы и вернуть свой цвет не проблема. Главное, чтобы внутри у нее жили настоящие, живые, а не придуманные чувства. Глеб протянул ключи, и она снова улыбнулась. Спасибо вам огромное, обратилась к врачу. И простите меня, пожалуйста. Мы сделаем всё, не переживайте, ответил врач. Влада вышла на улицу и вдохнула холодный воздух. Ей было что скрывать от Глеба. Секс с бархатовым или с его тёмной стороной не то же самое, что рассказ о жизни в приюте. Но вот желание Глеба сделать всё для Кирилла Андреевича, отвергая любые доводы о его вине, наводило на странные мысли прогнать которые у нее никак не получалось.